такси-дурмист. Я вообще-то по пустякам не люблю нервничать. Небольшой беспорядок в моей двухкомнатной квартире в Вестсайде меня обычно не беспокоит. В принципе, достаточно открыть дверь, ногой вытолкать более или менее крупный мусор в общий коридор, и дело с концом. Но сегодня придется прибраться придет мира, и незачем ей видеть, что у меня здесь творится. Ей-то по большому счету беспорядок до лампочки. Она уже достаточно знает мой характер. Но сегодня у меня многовато довольно необычного мусора. Я тщательно подмел пол, заглядывая во все углы, так как мне не хотелось, чтобы что-нибудь адыкое вдруг вылетело на середину комнаты из-за случайного сквозняка. Не стоит расстраивать миру. Признаться, меня подмывало кое-что оставить на видном месте. Мира так гордилась своей железной выдержкой, что мне, наверное, доставило бы удовольствие услышать, как она завизжит. Однако я отогнал от себя эту недостойную мысль. Мира прекрасно ко мне относилась, и я даже иногда задавался вопросом, отчего я испытываю к ней такую симпатию, когда она явно не принадлежит к моему типу женщин. Итак, я даже заполз под кровать и выволок оттуда свои домашние туфли. Мои ноги по-прежнему были там. Левую туфлю я поставил на каминную полку, а правую отнес в другую комнату, присел на стул и принялся выковыривать из нее ступню. Туфли у меня своеобразные, левая значительно больше правой. Наконец, я вытащил ступню. К этому времени я уже ругался вслух. Кожа шуршала в руках. Я скомкал ее и швырнул в мусорное ведро. «Так, теперь надо оглядеться». Ага, на ручке ящика стола висит моя рука. Я отодрал ее и выкинул ко всем чертям. С какой стати, спрашивается? Мира дала телеграмму, а не позвонила, как все нормальные люди. А теперь от нее не отделаешься. Свалится, как снег на голову. А мне, собственно говоря, несколько не до нее. Я смел с клавиатуры пианино указательный палец. За ним в мусорное ведро последовала левая нога. Потом я подумал, не убрать ли и туловище. но висело в прихожей, в шкафу для одежды. Не решил оставить его в покое из цельного куска кожи такого размера, я, в принципе, мог бы сделать что-нибудь полезное. Чемодан, скажем, или непромокаемый плащ. Вообще, я отныне обеспечен первоклассным сырьем. Кажется, я ничего не забыл. О ногах можно не думать до завтрашнего утра. Правая рука тоже, к счастью, сошла. К счастью, конечно, потому что мира могла бы, мягко говоря, сконфузиться, если бы после рукопожатия у нее в руке осталась бы пустая перчатка. Остается левая рука». «Я пощупал ее. Кожа слегка поддалась, но стирать ее силой мне не хотелось, так как сама по себе она сходит совершенно безболезненно. Лицо должно сойти очень-очень скоро, хотя, возможно, мне удастся продержаться до ухода Мира, если я не буду много смеяться. Обеими руками я сжал шею и помассировал ее. Это помогло. Кожа упала на пол. «Нужно надеть галстук, тогда Мира не заметит неровного края старого слоя кожи под воротником». Я вздрогнул, когда раздался звонок, в дверь и вскочил на ноги. Тут же от меня отвалился кусочек кожи. Я спрятал его под диванную подушку и пошел открывать. Возле двери угрожающе скрипнуло ухо. Я расправился с ним, засунул в карман и отпер дверь». «Дэвид!» — сказала Мира, выражая единственным словом, что она рада мне, что мы не виделись целых восемь месяцев, что у нее все в порядке, что надо было, наверное, написать, но я, мол, прощу ее, ведь она никому не пишет писем, такое у нее правило. Мира повернулась ко мне спиной, легким движением сбросила плащ, зная, что я сразу подхвачу его, чтобы повесить на вешалку, прошла в комнату и уселась на коврик, на полу поджав под себя ноги. Только после этого она взглянула на меня. Дэвид, иди скорее сюда Ты замечательно выглядишь А морщин-то сколько, милый мой Ты чересчур много работаешь А как ты находишь меня? Правда, у меня цветущий вид Смотри, у меня новые туфли Между прочим, из змеиной кожи Кстати, о змейках, как дела? Кстати, о змейках, Мира Я рассыпаюсь на части От меня периодически отлетают маленькие кусочки Как только дунет ветер «Мира, у меня что-то с кожей». «Это ужасно, рассеянно», — проговорила Мира. «А это не из-за меня? Ты не ради меня худеешь?» «Да жениться на мне ты по-прежнему не можешь. Это на случай, если ты хотел спросить». Спрашивать я не собирался, но знать все-таки не мешает, так что спасибо. В этот момент мое лицо отвалилось, я быстро поймал его и спрятал под полу пиджака. Слава богу, Мира ничего не заметила. «Значит, несколько часов я могу быть спокоен». «Осталась только левая рука. Вот бы от нее втихую избавиться». «Ой, и она уже сошла! Может быть, она осталась на дверной ручке. Не надо, чтобы Мира ее видела». Я вышел в прихожую и огляделся. Руки нигде не было. Может, она валяется в комнате на полу рядом с Мирой? Мне уже почему-то не хотелось, чтобы она завизжала. Я люблю, когда она счастливая. В тысячу первый раз, с той минуты, когда я получил свой злополучный порез, я прошептал... «Боже, ну почему это должно было произойти со мной?» Я быстро вернулся в комнату. Мира все так же сидела на полу, правда, уже переместилась поближе к лампе. А в руках у нее была моя рука... «Жаль, что вы не видели, какая улыбка играла на ее губах. Язык мой прилип к гортани. Я ожидал чего угодно, только не этой безмятежной улыбки. я привык уже, ну, как мира. Она метнула на меня быстрый взгляд. Что-то птичье есть в ее манере, вот так вот вскидывать голову. Она любит глянуть на человека и отвести взгляд через долю секунды. Удивительно, как много она при этом замечает». «Вообще-то я должен сказать, что за ее легкомышленной внешностью щебечущей птички скрывается холодный и цепкий ум». Мира поднесла руку, собственно, не руку, а полупрозрачную, словно целлофановую перчатку, и посмотрела на меня сквозь пальцы. «Привет, змееныш!» Она хихикнула. Но я вдруг понял, что ей не смешно, а страшно. До смерти страшно. Ей хочется плакать. Ее хорошенькая мордочка искривилась, и я уже не назвал бы ее хорошенькой, только милой, милой. Она припала ко мне и прошептала: Дэвид, что же нам теперь делать? Я притянул ее к себе, не зная, что сказать, но она не ждала моего ответа. Она бормотала сама. «Дэвид, она и тебя укусила, да? А, эта тварь меня укусила!» Индусы ей поклоняются. Они говорят, что ее укус превращает человека в смею. Я испугалась. И с тех пор я меняю кожу раз в сутки. И так всю жизнь. Она прижалась ко мне. Голос ее звучал теперь чуть спокойнее, совсем чуть-чуть. У нее красивый голос. «Я не убила змею. Я подумала, что тебе захочется посмотреть на такую редкость, и вот я ее тебе прислала, а она... она укусила и тебя, и твоя кожа. Ох!» «Не надо, Мира, пожалуйста!» «Змея не кусала меня. Я снимал с нее кожу и порезался. Сам. Змея была мертва, когда я заразился. Значит, это ты ее прислала». «Надо было мне сразу догадаться. При посылке не было никакого письма. Конечно, это ты. И давно это с тобой?» «Четыре месяца». Она всхлипнула и ткнулась розовым носиком в лацкан моего пиджака, так как в моем нагрудном кармане не нашлось носового платка. «Я успокоилась, когда оказалось, что это не больно. И я знала заранее, когда какие части отпадают». Я думала, это со временем пройдет. А потом потом в альбукерке в одной витрине я увидела твою руку. Ремень с такой пряжкой. Человеческая рука сжимает палку, когда пряжка расстегивается. Я эту штуку купила и все поняла. Потому что от руки пахло препаратами, которыми ты консервируешь кожу для чучел. И вообще только ты мог такую пряжку придумать. Только тебе могло прийти в голову использовать собственную кожу. В ту раз уж появилась такая возможность. Я ненавидела себя, Дэвид. Ты любила тебя за это. Она отстранилась и посмотрела мне в лицо. В глазах ее светилась изумленная радость. «И сейчас я люблю тебя. Я раньше никого не любил, и мне все равно». Она покрутила мое ухо, и кожа зашуршала под ее пальцами. «Что ты рассыпаешься?» — весело закончила она. Тогда я понял все. Безумная страсть к приключениям привела миру в пустыню, Она попала в такое место, где природа не испытала воздействия человеческой цивилизации, где обитают те же виды животных и растений, что и миллионы лет назад. Она обнаружила неизвестную змею и решила мне ее подарить. Решила, что подобный сувенир как раз для меня, таксидермиста и ювелира в одном лице. Миры сумасшедшие. Змея укусила ее, а она никому не сказала ни слова, потому что ей, видите ли, не было больно. А потом она узнала, что та же беда приключилась со мной и примчалась в Нью-Йорк, чтобы признаться, что она во всем виноват. «Если так, — Мира твердо сказал я, — тогда мне нет дела до этой сушеной дряни. Змейка ты моя подколодная!» и Я поцеловал ее. Человеческая кожа поразительная штука. Раз в 24 часа, минута в минуту, эпидермия твердеет и отваливается. Она, на удивление, прочная, эта кожа. Ступни, например, остаются в туфлях, идеально сохраняя при этом форму. Если немного помять эту омертвевшую оболочку, на ней появляется сеть мелких сгибов, и она становится мягкой и податливой. С ногтей отваливается верхний слой, После обработки дубильной кислотой и пальмовым маслом мертвая кожа делается прочной и совершенно прозрачной. Потом ее можно покрыть шелаком, добавить чуть-чуть масляной краски, и тогда она приобретает коричневый цвет с темно-золотистым, как на портретах работы Ван Дейка, оттенком. Выходит, заболев этой странной болезнью, я одновременно приобрел чудесный материал. Вот она, наша змейка. Футы и четыре в длину, середина туловища несколько тоньше, чем передняя часть и хвост. Кожа у нее оранжевая, матовая, брюшко чуть темнее, чем спина. В темноте она заметно светилась. Змея издавала довольно сильный запах, такой, как будто мед смешались с муравьиной кислотой. Впрочем, я, наверное, неясно выражаюсь. У нее два ядовитых зуба, причем один на голове сверху, а другой под нижней челюстью. «Язык змеи раздваивается только у корня. У нее имеется надгортанник и семь пар рудиментарных конечностей. Чешуи на коже нет. Я называю это существо змеей лишь потому, что на змею оно больше всего похоже. Вот мир, к примеру, ведь она в сущности ангел. Ну, женщиной-то ее назвать можно. Понимаете, о чем я говорю? У этой змейки много странностей. Я готов поклясться, что предки ее жили не на этой земле». Мы с Мирой стояли, держась за руки, смотрели на нее и думали, что бы с ней сделать. «Давай показывать ее за деньги», — предложила Мира. «Никто не поверит, что это не подделка», — возразил я. «Может, продадим самих себя медицинской ассоциации?» Мира поморщилась, и кожа с ее носика упала на пол. Идея насчет медицинской ассоциации Мире не понравилась. «Дэвид, что будем делать?» Она задала этот вопрос таким тоном, словно была уверена, что я знаю ответ, и ответ этот единственно правильный. Многие женщины используют этот прием, и действует он безотказно. Ну можно, скажем, я не договорил, потому что услышал тяжелые удары в дверь. Только у одного типа живых существ в этом мире не хватит мозгов на то, чтобы заметить кнопку электрического звонка и колотить, что есть силы в дверь». Живые существа этого типа обычно служат в полиции. Я велел Мире оставаться в комнате, и она, естественно, вышла вслед за мной в прихожую. Я открыл дверь. На пороге стоял человек в сером костюме. И выражение его лица было таким же серым. «Вы Дэвид Уорд?» – осведомился посетитель. Я предложил ему войти. Он вошел, сел, не дожидаясь приглашения, и взглянул на бутылку виски. Надежда в его взгляде сквозила, но очень слабая. «Меня зовут Бред, представился он и прокинул мне визитную карточку. На карточке действительно значилось «Ха Бред. «Ха» означает «хам», – невинно спросила Мира. Не, Хорас. «Почему Хаем? Я разве похож на еврея?» Говорил он так, словно рот его был до отказа набит жевательной резинкой. Такого забавного выговора я не встречал ни у кого. Значит, так, мы тут заинтересовались вашими чучелами, мистер Уорк. Вы ведь таксидермист? Этот человек еще и сильно грассировал. Я утвердительно кивнул. Очень похоже, что вы делаете свои чучела из человеческой кожи. Откуда у вас материал? Я молчал. Анализ показал, что вы используете человеческую кожу. Что на это скажете? Это верно, сказал я, переглянувшись с Мирой. Такого ответа Бред явно не ожидал. Ха! воскликнула, напомнившись. Он уже предвкушал грядущий триумф. Так где вы ее берете? Я ее выращиваю. Мира принялась вышагивать по комнате. Она всегда расхаживает, когда получает удовольствие. Брэд же взял в руки шляпу и уставился на нее так, словно только этому неодушевленному предмету он мог доверять в нашем безумном мире. Я даже пожалел его. «Мистер Брэд, какого рода анализы вы провели?» «Вы исследовали образцы под микроскопом «Угу». «А кислотно-щелочный состав исследовали?» Брэд кивнул. «Скажите, пожалуйста, а в вашем распоряжении были руки?» «Да». «И пара ступней, и вам крышка». «Дорогой, тебе всегда особенно удавались ноги», – промурлыкала Мира. «Давайте сделаем так», – сказал я. Взял лист промокательной бумаги, копнул на него чернилами, приложил к пятну подушечки пальцев, после чего аккуратно прижал их к чистому белому листу. Отпечатки получились великолепные». Вы отвезете эту бумагу вашим высокоученым мужам, страдающим, как я вижу, болезненной подозрительностью, и предложите им сравнить мои отпечатки с популярными линиями Чучу. Проделав это, они напишут отчет и предложат вашему начальству закрыть дело. Если вы не согласитесь на мое предложение, я подам в суд на вашу службу и на вас лично за клевету. А теперь, мистер Брэд, я не стану держать на вас зла, если вы покинете мой дом и не попрощавшись». С этими словами я встал и распахнул перед ним дверь. Мира подпрыгнула на месте и захлопала в ладоши. Брэд, его взгляд, сделался совсем мутным. Осторожно обошел ее и вышел из квартиры. Я хотел было захлопнуть дверь, но он повернулся на каблуках и придержал дверь носком ботинка. «Послушайте, я не понимаю, что тут происходит, так? В общем, вы и та дама, вы, вы оба даже не думаете отсюда смыться, так? За квартирой будут следить, вы обо мне еще услышите. Так, «Сам ты! Тик-так!» – сказала Мира и швырнула в лицо ищейки свой нос. Увы, я не успел ее остановить. Брэд отшатнулся так стремительно, что его шляпа осталась в воздухе. Мира трижды прошлась по комнате, танцуя от полноты чувств, затем взгромоздилась на пианино и принялась сдирать кожу с лица. Заговорил я не сразу. Мне требовалось время, чтобы опомниться. Наконец я выговорил. «Думается, мне, ты повела себя неправильно». Но я тебе все равно благодарен. Теперь инспектор Хам Хорас Брэд едва ли сюда еще раз. Повинуясь ее жесту, я перебросил ей сумочку, и она с чисто женской ловкостью принялась красить губы и пудрить нос. Закончив, она объявила «К черту старая! Да здравствует новая жизнь!» Отныне тебе никогда не придется прибегать к услугам косметички, заметил я. миру посмотрела на себя в зеркальце и рассеянно бросила. Недурственно, Мира помолодела. Я долго смотрел на нее. Долго думал о ней, вдруг меня озарило. Так бывает порой, когда внезапно приходит осознание любви. она собиралась в очередной раз сострить, но передумала, взглянув на меня. вместо этого она спрыгнула с пианино и приблизилась ко мне. мы долго стояли, глядя друг другу в глаза. ты будешь спать там? я кивнул в сторону спальни. я. она обвела меня руками. Дэвид. М -м да. В 12.48 я смогу предложить тебе свежее тело. После этого мы сидели и болтали ровно до 12.48. Мира объявила войну моим занятиям в лаборатории недели через две, после того, как мы стали мужем и женой. Однажды после обеда она прокралась ко мне и поймала меня с поличным. Я помешивал в мензурке густую жидкость и принюхивался. Я был настолько поглощен работой, что не услышал, как она вошла. Мира при желании умеет двигаться бесшумно, как кошка. «Что ты тут варишь, дорогой?» — проворковала она, кладя на стол пару прекрасных рук, которые она только что произвела на свет. Я отставил мензурку и пробормотал. Да так, интересуюсь одним веществом. Мира, не надо вопросов, очень тебя прошу, я занят. Мира подошла ко мне и взяла мензурку в руки. Так-так, интересно, фу, пахнет медом и муравьиной кислотой. Значит, ищешь разгадку тайны запаха? Доктор Дэвид Уорд желает изобрести лекарство, которое закроет золотую жилу. «Признавайся, ты готовишь противоядие», — произнесла она приторно-сладким тоном. Мне оставалось только собраться с духом и признаться «да». «Мира, пойми, мы не можем так дальше жить. Я думаю, не о себе. Я не хочу, чтобы ты всю оставшуюся жизнь сбрасывала кожу, как змея. Сейчас ты даже получаешь от этого удовольствие, но я не могу этого допустить. Ты чересчур легкомысленно, Мира. У меня тяжело на душе, когда я прихожу сюда и делаю что-нибудь из твоей кожи». «До сих пор ничего страшного не случилось, но ты только представь. Всю жизнь тебе нужно будет прятаться, думать, не попадется ли что-нибудь кому-нибудь на глаза. А вдруг ты окажешься не дома в критический момент? Будешь судорожно вспоминать, где ты оставил лицо или руку? Ты же...» «Мира, ты меня не слушаешь!» «Я никогда не слушаю, когда при мне несут ахинею!» «Это не я взвился я. «Интересно, — нараспев проговорила Мира». Эта штука из прочного стекла Она разжала пальцы И мензурка полетела на пол Выяснилось, что она была сделана Не из самого прочного стекла Я промолчал лишь потому, что все слова Что приходили мне на ум Казались недостаточно крепкими Выслушай меня, Дэвид Сколько лет ты занимаешься чучелами? Одиннадцать, а что? И сколько денег ты накопил за 11 лет? Пока ничего, признался я Но в последнее время дела улучшаются Помолчи На счету у тебя 800 с чем-то баксов Твои изделия из натуральной кожи идут на расхват И вдруг ты забрал себе в голову, что мне не нужно отдавать тебе свой вторичный продукт и хочешь перекрыть себе кислород Ты намерен опять делать белок птичек, я правильно поняла? Да ведь ты кретин Толстокожий кретин Я поморщился Неудачный каламбур Мира вздрогнула «Дэвид, я говорю серьезно. Мы с тобой больны одной болезнью и можем отлично на ней заработать, если ты не будешь упрямиться, как осел. И мне нравится, что мы с тобой стали партнерами, ведь я тебе помогаю. Я люблю тебя, и для меня это очень важно, знать, что я тебе полезна. Дэвид, да разве ты сам не видишь?» Я поцеловал ее и прошептал ей на ухо. я я-то думал, что ты из спортивного интереса. Ну, геройствуешь вроде бы». Я сдался. Мира одержала победу. Женщины умеют брать верх. И все же я не окончательно оставил мысли о создании противоядия. Прогласительно несгибаемого инспектора Бретта я ошибся. Мира довольно быстро обнаружила, что он повсюду таскается за нами, а когда мы сидим дома, его машина часами торчит на противоположной стороне улицы. Более того, Бретт время от времени подслушивал под нашей дверью. Сам я ничего бы не заметил. Я, кажется, уже говорил, что Мира обладает сверхъестественными способностями. Когда она рассказала мне про Бред, я сначала отмахнулся. Улик против нас нет. Я хохотал от души, представляя себе лица полицейских экспертов в тот момент, когда они установили, что мои отпечатки идентичны отпечаткам пальцев рук, выставленных в магазинах. Невероятно, но факт лицо десятки образцов человеческой кожи с абсолютно одинаковыми отпечатками пальцев. Что могли чувствовать полицейские? Наверное, то же, что чувствовали математики, когда была опровергнута аксиома Евклида о том, что две точки может соединять одна единственная прямая. Мне удалось опровергнуть аксиому об уникальности отпечатков пальцев. Теперь, думал я, ученые-криминалисты ходят по кругу день и ночь и бормочут себе под нос что-то невразумительное. По всей вероятности, Брэд поставил перед собой цель выяснить истину. Я радовался, понимая, что он бьется лбом в глухую стену. Еще больше я буду радоваться, когда он успокоится и отстанет от нас. Но от Мира я не мог ожидать такого же равнодушия. Когда она говорила об этом одержимом, я замечал в ее глазах нехороший блеск. Между тем я продолжал работать над лекарством. За спиной мира, чего мне было, должен признаться, чрезвычайно неуютно. Она мне доверяла, понимаете? У нас на этот счет было всего одно столкновение, я вроде бы отступил. Этого было ей достаточно, она уже не следила за мной, когда я уединялся в лаборатории. Если бы она каким-то образом узнала, что я ее, что не говоря, обманываю, то была бы оскорблена. Но у меня был небогатый выбор. Или действовать, или сойти с ума». Я знал, с чего начать. Нет, не с меда и муравьиной кислоты. Хотя я и не сомневался, что некоторые ингредиенты, входящие в состав этих веществ, имели самое прямое отношение к нашей странной болезни. Я мог бы в двух фразах изложить, в чем здесь дело, но... Неужели вы думаете, что я поделюсь с вами своим открытием? Конкуренты на рынке мне не нужны. Подход мой основывался вот на чем. Волосы не выпадали. У меня небольшие усики. Так вот, когда лицо сходило, усы оставались на месте. Волос на теле у меня всегда было очень мало, теперь их не осталось вовсе. Так вышло из-за того, что волосяные луковицы на теле расположены не столь компактно. Сначала я думал, что причина в физических особенностях строения корней волос. Однако вскоре до меня дошло, что если бы дело обстояло так, под моими усами образовывались бы новые и новые слои кожи, ничего подобного. Следовательно, поразительный процесс отслоения и регенерации под волосяным покровом не происходил и препятствовали им Какие-то вещества, входящие в состав корней волос Проведя определенные исследования Я установил, какие именно вещества Играли здесь первостепенную роль Но вы этого никогда не узнаете Я себе не враг Несколько месяцев я работал как проклятый Как однорукий пианист Исполняющий Мендельсон Я проводил реакции, испытывал разные катализаторы и, в конце концов, синтезировал жидкость ярко-золотистого цвета. Что это была за жидкость? Извините за назойливые повторения, не скажу. Хотя могу намекнуть, галлон этого вещества можно купить в любой аптеке. Просто никому не известно, что оно служит панацеей от моей болезни, если только это можно назвать болезнью, поскольку до нас с мирой с такой хворью не сталкивался никто из живущих. Аминь. Затем я занялся исследованием веществ, вызвавших болезнь. Как я уже отметил, больше всего меня сбивало с толку простота ответа. Наконец, у меня было все, чего я добивался так упорно. Один укол... И болезнь вступает в свои права. Протереть кожу лосьоном, и болезнь уходит. Я приготовил по 10 галлонов каждого вещества. Это было нетрудно, ведь я знал химический состав и крепко задумался о том, каким образом я поделюсь своим открытием с мирой. «Кошечка моя», – сказал я однажды, – «сегодня мне понадобится твое лицо». Буду делать маску, и все материалы должны быть под рукой. Твое лицо сходит в 8.45, верно? Приходи в лабораторию в половине девятого. Я нанесу на лицо слой глины, она успеет затвердеть, а когда кожа сойдет, я набью маску и смою глину. Умно придумано. От гордости не лопни, фыркнула Мира. Я честно замесил глину, хотя знал, что она мне не понадобится, а если понадобится, то не для создания маски. Чувствовал я себя припаршиво. Она вошла в лабораторию ровно в 8.30. Вошла так непринужденно, словно вовсе не смотрела на часы. ну уж мне эти женские уловки. Она уселась в кресло, я смочил марлю целебным лосьоном и тщательно протер ее лицо. Лосьон впитывался моментально. Мир улыбнулась. «Что это такое?» «Так надо», – проворчал я. «Ну-ну, пахнет тихо, нас могут подслушать». «Это специально для вас, слушатель». Я очутился за ее спиной. Она откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. О, Мира была очаровательна. Я наклонился, поцеловал ее в губы и завел ее руки за спину. Дальше я не терял ни секунды. В руках у меня уже была полоса прочной ткани с петлями на обоих концах. Я стянул запястье Мира и зацепил одну из петель за заднюю ножку кресла. Вторую петлю я закрепил над головой Миры. «Не шевелись, родная!» – сказал я шепотом. «Тогда все будет в порядке. Если будешь метаться, задохнешься». Я поставил часы так, чтобы мира могла их видеть, и вышел из лаборатории. Мне не хотелось слышать от любимой женщины те слова, которыми она меня характеризовала. Утихла она минут через десять. «Дэвид!» «Я не услышал». «Пожалуйста, Дэвид!» Я подошел к двери. «Дэвид, не знаю, что у тебя на уме, но мне все равно. Встань передо мной, чтобы я тебя видела. Я... Мне страшно!» Тут я допустил ошибку. Мира никогда не испытывает страха. Я обошел кресло и встал перед ней. Она улыбнулась, я приблизился. И она ударила меня ногами в живот. Вот тебе, сволочь, за то, что ты меня привязал. А теперь отвечай, чего ты добиваешься? Я сказал, когда поднялся с пола и отдышался настолько, чтобы заговорить. Сколько сейчас времени, светочей моих? Десять минут. Дэвид! Дэвид, что ты наделал? Какой же ты дурак, я же говорила, Дэвид! Второй и последний раз в жизни она плакала на моих глазах. Десять минут девятого, а лицо ее все еще на месте. Я вылечил ее, во всяком случае, кожу лица. Я отошел за спинку кресла, там я был в безопасности. Мира, Мира, прости, что я так обошелся с тобой. Я знаю, что ты думала про мою затею с лекарством. Я видел, что не смогу тебя уговорить. Мне ничего другого не оставалось. Ну... Ну, моя упрямая жена, кем ты теперь меня считаешь? Ты скотина. Умная, но все равно скотина. Развяжи меня, я от души улыбнулся. О нет, нам предстоит второй акт. Я подошел к рабочему столу и наполнил шприц. Теперь не шевелись, родная, игла у шприца тонкая, не хотелось бы ее сломать... Я смочил лосьоном ее щеки, чтобы действие инъекции не распространилось за пределы лица. Надеюсь, у тебя благие намерения процедила Мира спасти стиснутые зубы, в то время как я вводил иглу в подбородок. Ой, воскликнула она через несколько секунд. Чешется. Лицо Мира вдруг покрылось густой сеткой морщин. Я оттянул кусочек кожи на лбу и осторожно ее снял. Мира долго таращилась на меня, затем тихо сказала «Я не могу тебя поцеловать, мой чудотворец, развяжи меня!» Я послушался. Мира тоже выполнила свое обещание, после чего мы прошли в соседнюю комнату, где она могла сколько угодно скакать от радости, и я мог не опасаться, что она разобьет какую нибудь ценную склянку. Внезапно она замерла, не завершив очередного пируэта. «Нам необходимо развлечься!» Она села на пол и стала истошно орать! Мощи ее легких я сразу же оценил. Через полминуты по лестнице простучали шаги, такие же невыразительные, как лицо того, кто поднимался к нам. «Именем закона откройте!» – прорычал Брэд. Этот человек обладал редкостным даром мямлить даже тогда, когда кричал во весь голос. Мира тут же вскочила и побежала открывать. О, мистер Бред, мы очень рады! Теперь она была радушной хозяйкой из дома. Проходите, пожалуйста. Бред непонимающе возрился на нее. Что здесь происходит? Невинный взгляд мира может обезоружить кого угодно. А в чем, собственно, дело, мистер Бред? Это вы кричали. Мира уверенно кивнула. «Да, я люблю покричать, а вы?» «Нет! Что за глупые шутки?» «А присаживайтесь, пожалуйста, я вам все расскажу. Вот сюда. Выпить прошу вас!» Она налила полный стакан чистого виски и протянула эту чудовищную порцию Бретту. «Пейте до дна!» «Мы давно хотели с вами повидаться!» Брет неуверенно покосился на нее. «Не знаю, удобно ли...» «Ну ладно, спасибо, миссис Уорд». Он опрокинул стакан. Он выпил все до последней капли. Да, этот виски заслуживал своей репутации. Глаза Бретта немедленно выкатились из орбит. Он дважды моргнул и с сожалением отставил стакан. «Мира тут же наполнила его снова знаками, показывая, что мне не следует вмешиваться. У меня и охоты не было». Когда мира действует в такой вот решительной манере, все прочие должны слепо выполнять ее указания и ждать, что будет. Она ловко заставила Брета рассказывать о своей жизни. Через каждые две сотни слов он опустошал стакан. В какой-то момент мира перешла с чистого виски на коктейль 321, на три пальца виски, на два джина и на один содовый. Этот коктейль она обожала готовить для других, но не для себя. К тому же на сей раз заменил заменила Ром. Мне снова стало жаль Бретта. Через полтора часа он раскинул руки, сказал «Мама!» и уткнулся лицом к колени. оценивающий посмотрел на него и подсохл языком. «Жаль, у меня не нашлось снотворного». «Что теперь?» – шепотом спросил я. «Тащи свой шприц!» «Нет, мир, Мира, погоди, ну мы не можем!» «Почему это?» «Дэвид, он же ничего не узнает!» «Слушай!» «Она посвятила меня в свой план!» «Я оценил идею, принес шприц, и мы приступили!» «Мы не пожалели отравы, сделали инспектору уколы во все части тела!» «Он спал, как младенец, не вздрагивая даже тогда, когда у меня или у Мира вырывался смешок. Мы в красках воображали себе, что будет дальше. Определенно его стоило пожалеть. Обработав его по полной программе, мы раздели его и уложили на диван. Я смазал его лосьоном с головы до пят, чтобы к утру он был как новенький. Остаток ночи мы с Мирой проверили в лаборатории вдвоем. Закончив работу, мы отнесли конечный продукт в гостиную. Дыхание Бретта уже не было затрудненным. Он оказался таки крепким мужчиной. Мир на цыпочках подошла к дивану и поставила у изголовья будильник. Дверь в лабораторию мы оставили приоткрытой, чтобы наблюдать за дальнейшим развитием событий. Лучи восходящего солнца осветили шедевр наших совместных усилий. Будильник взорвался внезапным звоном. Бред заворочился, застонал, повертел головой, пошарил рукой изголовья, пытаясь заставить часы замолчать, но только шиб их на пол. Звон продолжался. Тогда Бред застонал и разлепил веки. Сначала его взор обратился к окну. Он явно старался понять, что же с ним произошло. Я почти слышал, как скрипит его мозг, трудясь над неразрешимой задачей. Будильник, наконец, замолчал. Брэд приподнял голову и стал осматриваться. Потолок. Стены. В самом центре комнаты стоял полицейский инспектор Хорас Брэд в сером костюме. Бляха его сверкала на солнце, он плотоядно улыбался. В руке он держал пистолет, направив дуло на лежащего на диване человека. Десять долгих секунд они смотрели друг на друга. Человек, страдающий от похмелья, и чучело, изготовленное из его собственной кожи, целящиеся из пистолета ему между глаз. А потом Брэд вскочил. Со сверхсветовой скоростью он промчался мимо точной своей копии, пролетел сквозь дверь, я говорю «сквозь», так как он, похоже, не стал задерживаться, чтобы открыть ее, и с воплями помчался по лестнице. Я бы ни за что не догнал его, если бы он не забыл, что ему нужно преодолеть не четыре лестничных марша, а только три, и не врезался в стену. Я поймал его и отвел в квартиру, и любопытные соседи не успели высунуться. Когда мы с Бреттом вошли... Мира корчилась от хохота на полу. Почему она тут же поднялась и поцеловала точную копию Брета, которая, разумеется, не опустила пистолет и обратилась к ней с нежными словами, которые ей следовало бы приберечь для меня. Как могли, мы обласкали беднягу Брета и успокоили его. Он даже протрезвел. Сначала он был мрачен, потом принялся рассыпаться в благодарностях. Надо отдать ему должное, он вел себя как спортсмен. Мы все ему объяснили. Брать с него подписку о неразглашении было бы излишне. Мы по-доброму обошлись с ним. Если бы я не вернул его, он явился бы на работу в нижнем белье. Итак... Наша болезнь оказалась благом и небедствием. Наш бизнес разворачивается удивительно быстро. Разумеется, действуем мы под пристойным прикрытием. В частности, в бутике Мира есть потайная комната, предназначенная для богатых клиенток. Мира сначала накладывает на лицо клиентки разнообразные кремы, дабы избежать лишних волнений, потом делает укол. Кожа сходит с лица за несколько минут и летит в ведро. Несколько позже Мира передправит ее ко мне, где ее займутся мои помощники. Состоятельная дама уходит помолодевшей, посвежевшей, с идеально гладкой кожей и ждет дальнейших известий. Я пару раз встречаюсь с ней, для пущей важности я называю эти встречи сеансами. Навожу тень на плетение, спустя какое-то время присылаю ей маску, отличающуюся совершенным сходством и полным соответствием истинным пропорциям лица». Бедная модница никогда не узнает, какой кошмарной обработке подвергся ее организм. Дело наше поставлено на широкую ногу. Деньги мы гребем лопатой. Конечно, в нашем деле, как и во всяком другом, есть свои издержки. Трижды в неделю к нам приходит некий полицейский инспектор, Ему нравится хорошо выглядеть, и в течение 30 секунд ему оказывается желаемая услуга. Кстати, его изображение все еще украшает нашу гостиную, только теперь оно грозит нам игрушечным пистолетом. Мне жаль его, честное слово.